Пожиратель энергии номер 4. Негативные мысли. Несколько дней назад мой муж, перевозивший книги с московского склада, застрял в пути. В машине, груженной книгами, оказалось несколько неполадок, поэтому движение было сложным со множеством остановок. Поездка, которая должна была занять часов 10, растянулась на сутки. Мы были на связи, пока не разрядился его телефон, и я, сидя дома, просто спокойно ждала, когда он, наконец, приедет домой. Но моя пожилая мама, живущая с нами, как человек, привыкший все воспринимать трагически и переживать по каждому поводу, не спала всю ночь. «Я уже вся испереживалась», — сообщила она мне, проспавшей всю ночь спокойно. «Я уже все передумала». И она начала мне пересказывать все свои передуманные мысли. А вдруг что случилось? Вдруг опять сломались и стоят, и ехать не смогут, и будут стоять неизвестно сколько? А если машина сломалась, как же теперь с книгами быть? Где другую машину найти? Кто книги перегружать будет? А вдруг они на этой машине неисправной перевернулись? А вдруг с другой машиной столкнулись? А вдруг на стоянке на них кто напал? А вдруг их ограбили? А вдруг убили? — Ну и что ты создаёшь такими мыслями? — спросила я маму. — Ты думаешь, что помогаешь своему любимому зятю быстрее добраться до дома, прогнозируя всё больше поломок и бед? — А ты что, совсем не переживаешь? — спросила меня мама, и я отрицательно покачала головой. «Я не переживаю. Я о плохом не думаю. Я не жду плохого. Я верю в то, что все будет хорошо, и муж, живой и здоровый, вернется домой». «Я так не умею», — сказала мама. «Учись», — улыбнулась я. Но после нашего разговора я еще раз подумала, как все удивительно устроено, за негативными переживаниями всегда скрываются негативные мысли. Действительно, какое бы негативное переживание мы не взяли, то получили бы ряд негативных мыслей, неважно, какими бы словами его описывали. «Меня обидели. За что со мной так? Это же несправедливо, почему жизнь со мной так поступает?» Какие ужасные люди, и я тоже хорош, как я мог? И это те мысли, которые не возвышают, а нагружают, давят нас. Недавно я наблюдала удивительную ситуацию на Крымском пляже, где расположилась с рукописью этой книги. К берегу подошла компания, две молодые пары с детьми. Папы с малышами пошли купаться, а одна из женщин, громко и бесцеремонная, начала что-то выговаривать своей подруге. «Да не кричи же ты так! Что же ты на весь пляж кричишь?» — возмущенно сказала та. И в ответ получила целую тираду. «Хочу и кричу. Я такая, какая я есть. И меняться не собираюсь. У меня голос такой. Я всегда громко говорила и говорить буду». А твое мнение меня вообще не интересует. Не нравится — терпи. Она сказала это громко, бесцеремонно, на глазах у сотен отдыхающих, словно кроме нее на пляже никого и не было. Сказала и ушла купаться, не оставив своей подруге даже возможности что-то ей ответить. И молодая женщина, казалось, была прибита этими словами, этим хамским поведением. И по большей части потому, что не ответила, не выпустила наружу свои мысли, чувства, а они были явно не позитивные. Она сидела в шезлонге, опустив взгляд в песок и выглядела подавленной, сникшей. Не надо быть психологом, чтобы понять, что обижена и думает сейчас какие-то грустные, даже гневные мысли. И я поразилась тому, как в одно мгновение ока полная сил, энергии молодая женщина превратилась в поникшее, сдувшееся существо, словно силы вдруг оставили ее, как будто на ее плечи легла огромная ноша, и она под ее тяжестью мгновенно обессилела. Негативные мысли всегда тяжелые, они давят в буквальном смысле слова, они не возвышают не дают ощущения полёта, не дарят вдохновение, а наоборот приземляют, придавливают. Они не создают энергию, не наполняют силами, наоборот, расходуют энергию и тратят силы. И требуются серьёзные усилия, чтобы продолжать носить в себе этот груз переживаний, чтобы держаться в этом негативном состоянии. И обрати внимание на очень важный момент. Все наше недовольство, которое порождает наши негативные переживания, и есть негативное мышление. Все наши не так живу, мне не нравится. Это и есть проявление негативного мышления. Я наблюдала это на протяжении долгих лет общения с недовольными людьми. Люди, неудовлетворенные собой, своей жизнью, постоянно говорили о своих «не так». «Я не так сказал», «Я не то сказал», «Я не то сделал», «Я не подумал», «Я не успел». Они были сфокусированы на перечислении всего, что не так в них самих или в их жизни. И было ощущение, что ничего хорошего такого нормального в их жизни не было вообще. Казалось, они просто поставили себе цель найти как можно больше недостатков в себе, в своих действиях, поступках, да и вообще в жизни. И подобное отношение к себе, миру, жизни, людям пожирает наши силы, потому что именно такой негативный, критичный взгляд на жизнь и порождает недовольство всем, а за недовольством уже знакомая цепочка переживания, негативные мысли и как следствие потеря энергии. И я хочу остановиться отдельно на таком проявлении негативного мышления, как критика, потому что это самая распространенная форма негативного мышления. Критика – Сама суть негативного мышления. Критика – это значит увидеть плохое, отметить плохое, указать на плохое. В течение многих лет я анализировала с участниками собственных тренингов последствия критики в их жизни. Для меня самой критика давно стала проявлением злого взгляда на жизнь, на мир, на людей, даже на себя самого. Именно это и делает нас не такими, разрушает нас, убивая в нас способных, умных, хороших, сильных личностей и порождая слабых, виноватых жертв. Вы видели ребенка, которого ругают взрослые? Видели, как от каждого слова, как от удара, все ниже склоняется его голова и опускаются плечи? Мгновение, и он весь сломлен, согнут под бременем критики и недовольства взрослых. Так негатив давит, жмет, прижимает, сдувает человека. И это состояние, в котором нет энергии. Именно такими мы себя и делаем, благодаря критике, в свой адрес». Уже само это ощущение себя не таким, виноватым, плохим, совсем не из приятных. Но мало того, оно к тому же запускает целый ряд программ, о которых мы поговорим в следующих разделах книги. Ознакомившись с этими программами, я уверена, ты убедишься, как страшно, разрушительно действует на нас критика. Недавно я общалась с человеком, который воспринимал всё происходящее негативно, злобно. Он во всём видел одни плохие стороны жизни, не умел ценить то хорошее, что есть в его жизни, в том числе и себя, и свои золотые руки. Этакий типичный представитель негативного мышления. Даже когда хвалили его работу, он удивлялся. Что я такого сделал? Я услышала однажды, как на вопрос знакомого «Как жизнь?» он ответил. Да какая она может быть? Конечно, плохая. И дальше последовал длинный перечень бед, несчастий несправедливости, неудач. Я, зная его как востребованного специалиста, который всегда получает хорошие отзывы о своей работе, была поражена этой речью. Но именно это видит мышление, нацеленное на поиск недовольства. Этот человек для себя решил, что ничего хорошего у него быть не может, поэтому всё, что преподносит ему жизнь, он рассматривает через фильтр негатива. Он живёт в клетке, придуманной им самим правды, и мучается. Так ему там трудно и плохо. Однажды мы попросили его проконсультировать нас по вопросу строительства. Для этого нужно было поехать вместе с нами в город в специализированный магазин. «Это очень далеко, у меня нет машины, у меня нет времени», — привычно начал он свою речь, полную невозможностей и сложностей. И хотя речь шла о возможном заказе для него самого, заказе выгодном — это не сделало его настрой более позитивным. Мы заедем за тобой на машине, ты поможешь нам выбрать, что нужно, и мы отвезем тебя обратно домой, успокоили мы его. Он потратил полчаса на выбор нужного нам товара, а потом на обратном пути всю дорогу ворчал. Меня от работы оторвали, у меня время рабочее идет, а я по магазинам езжу. И несмотря на то, что он получил от нас заказ на работу стоимостью в несколько десятков тысяч рублей, он всё равно остался недоволен. Я была поражена, как работает его недовольное мышление. Другой специалист с радостью провёл бы с нами целый день, чтобы получить такой выгодный заказ. У этого же всё равно всё плохо, как и всегда». Вот так и проявляет себя наше негативное мышление, создавая недовольство и, как следствие, переживание, потерю сил. Поэтому, если мы хотим иметь хоть какие-то энергетические ресурсы, силы жить, не говоря уже о желании хорошо жить, успешно, обеспеченно и тому подобное, то мы должны избавиться от критического взгляда на жизнь из-за нашего отношения к себе людям, миру. Но большинство людей не осознают это и оказываются вовлеченными в круговорот негатива в своей жизни. Негативное мышление создает негативные переживания, а за негативными переживаниями скрываются негативные мысли. А дальше замкнутый круг – Негативные мысли сами по себе порождают ситуации, вызывающие негативные переживания, за которыми следуют негативные мысли. А они опять породят новые ситуации к переживаниям. И этот поток негатива похож на снежный ком, когда накручивается одно на другое и становится всё хуже и хуже. А начинается всё с одной негативной мысли, которая притягивает следующую негативную мысль. С одного переживания, которое породит негативные чувства, негативные мысли и так далее. Подумайте, получается, что когда люди постоянно живут в негативных мыслях, всё в их жизни приобретает негативный оттенок. И сколько энергии нужно, чтобы жить такой жизнью? Тут не хватит никаких сил, тем более, что большая их часть тратится не на созидание чего-то важного и нужного для жизни, а на переживания и передумывание негативных мыслей. А взять энергию неоткуда, потому что энергия, сила, ресурсы только в позитивном мышлении. Потому что позитивные мысли вызывают позитивные чувства, которые подпитывают нас энергией. И позитивные мысли дают команду к действию, запуская при этом энергию, необходимую для выполнения этих действий. Позитивное мышление помогает нам выбирать позитивные возможности. Например, видеть себя сильным, умным, способным тем самым наполняя себя энергией, потому что каждый такой ресурс в нас – это и есть состояние полное энергии и сил. И это другой круговорот, когда хорошие, светлые, позитивные мысли порождают энергию, дарят уверенность, приносят хорошие результаты, успехи. Все это, в свою очередь, порождает прекрасные позитивные эмоции, которые дают силы жить, вызывают позитивные мысли, которые незамедлительно притягивают новые успехи. Какой круговорот мы выбираем? Тот, который пожирает нашу энергию, истощает нас, или тот, который пробуждает нас к жизни, даёт силы жить. Люди редко делают позитивный выбор осознанно. На тренингах, которые я провожу, мы принимаем подобные решения осознанно, эффективно меняя собственное мышление, запуская новые круговороты в своей жизни. Нам нужно учиться мыслить позитивно. это задача не для отдельных людей, а для народов, для всего населения планеты. Книги этой серии для того и пишутся, чтобы мы начали задумываться об этом, осознавать важность такой трансформации своего мышления. Иначе где взять силы, чтобы жить?